Затянул новую песню. Сюда, дамы и господа, разливался он. Сюда, если хотите увидеть величайшее чудо света. Животные, привезенные с Марса, настоящие живые животные. Да на Марсе с никто не бывал. Выкрикнул какой-то зевака из собравшейся толпы. Никто, зазывала повелительным жестом, заставил его умолкнуть под смешки и фырканье довольной толпы. «Значит, вы считаете, что никто и никогда не бывал на Марсе?» — сказал он. «Мистер, да у вас страшно короткая память. Ну, Стивена альна вы помните, да?» Того самого, который приземлился на своей ракете в Аризоне и сказал, что побывал на Марсе. «Еще бы!» — крикнул в ответ зевака. «Он мошенник! Он...» Зазывал, оскорчил скорбную мину, наклонился и заговорил доверительно.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 и извергающими огонь ноздрями, чья спина напоминала частокол, а когти походили на острые серпы. Зазывало теперь указал именно на это полотнище и выкрикивал. «Пожиратель! Зверь столь свирепый, что стальная клетка не может удержать его. Но не бойтесь, ибо его надежно удерживает электричество. Клетки из прочной сетки, по которой бежит электрический ток. Это единственное, чего он боится».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 «Зарубите себе на носу. Еще раз, я отведу участок в отобоях». «Он обманом перехватил мою ленточку», — заявил Луи. «Этот пройдоха подрастился к жюри. Я сам видал, как он прошлым вечером их подпаивал». «Плевать мне, что он там делал», — рявкнул Чет. «Я здесь за тем, чтобы поддерживать закон и порядок, и я, черт побери, их поддерживаю». Он отряхнул брюки. Картер воткнул вилы в тюк сеном.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 Картер отыскал в здании 4Н Пола Ларенса, окружного агента сельскохозяйственной службы. «Ярмарка удалась на славу, Пол!» — от всей души похвалил он. «Пожалуй, более удачно и не припомню. А я уж почти 40 лет как пишу о здешних ярмарках». Агент согласился. «Список участников самый длинный за всю историю. И качество прям на удивление. Надеюсь, только до нас не дойдет зараза из Айовы -за и Небраски. Есть о ней что-нибудь новенькое?» Поинтересовался издатель. Агент покачал головой. Сначала я думал, это ящур, потом лишил черная ножка. Примечание. Ящур и черная ножка. Заразные заболевания крупного рогатого скота. Но это не то и не другое. Там сейчас правительственная комиссия. Но особых успехов что-то не видно. Похоже, ко всему эта дрянь еще и распространяется. Они с ней справятся, с уверенностью заявил Картер. Всю жизнь время от времени появлялись новые хвори, но их всегда удавалось победить до того, как они начнут распространяться. Хотя там уж с ним, конечно, туго придется. Да, что есть, то есть, согласился Лоренс. Кстати, как твои розы? Картер выпятил грудь. Сроду так не удавались. И в этом году я посадил несколько новых сортов. Все призы собрал на выставке. Я заметил. Да, сэр.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 Пожиратель громогласно кашлянул и протянул мощную когтистую лапу к окружавшей его стеклянной сетке. Он уже как-то раз дотронулся до этой сетки. Бенни Шорс осторожно приподнял заднее полотнище шатра страшилищ с Марса. Внутри было темно, только виднелось в темноте таинственное мерцание работающего двигателя.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 «Убийство!» «Ага. Мертвый малый, в марсианском шатре. Обгорел до черна. Весь обугленный, что твоя головешка. Лежит рядышком с какой-то раскроченной машиной. Видать, он сам ее и разгрохал. И кувалда там же». «Кто такой?» «Не знаю. Но один тип из тамошних, ну, малый, который заправлял тиром в соседству, куда-то подевался. Может, это он. Да, это еще не все». «Как?» Нет, не все. В этих клетках нет никаких животных. Только кучки пепла. И еще я нашел там сундуки. Еще бы, хмыкнул шериф. Это ярмарочные артисты, живут в сундуках. Погоди, сейчас узнаешь, что я в них нашел. Один был битком набит такими махайкими бутылочками, вроде тех, что доктора с собой носят. Пузырьками? Ну да, пузырьками, точно. И вообще какая-то дрянь натолкана. Другой сундук чуть не лопался от набитых в него жуков. Каких там только не было. Рассажены так аккуратненько, упакованы по разным отделениям. «Одуреть можно», — сказал шериф. «Зачем кому-то могла понадобиться такая прорва жуков?» «Убей бог, не знаю», — ответил Чет. «Может, лучше подойдешь, да сам глянешь. Заодно и Джо Сондерса из гаража прихватил бы. Может быть, разберемся, что за машину тот мертвый малый расколотил».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 «Так, пропускаемся города, где останавливался караван. До Сабетты. Потом двигаемся в Небраску. До Небраски-Сити. И там произошло в точности то же, что и в Джанкеншин-Сити. Теперь переходим в Боеву. «Погоди минутку», — встепенулся шериф. «Похоже, ты что-то нащупал. Ты думаешь, у нас здесь происходит то же самое?» Лицо окружного агента было мрачное. «Я не думаю, я знаю».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 От криков на южном поле и вправду кровь леденела в жилах. Запредельно жуткие они неслись к усейному звездному небу и, казалось, вмещали в себя всю ярость и весь смертельный страх мира. И было в них что-то потустороннее, от чего зубы сами собой начинали выбивать дрожь, и ужас пробирал до костей. Чет, который вместе со всеми шагал по полю, прижимал к груди автомат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 Большинство из них, скорее всего, не могли бы приспособиться к здешним условиям, но какие-то, безусловно, выжили бы. Со временем марсиане превратили бы отдельные участки Земли в маленький Марс, уничтожив земные формы жизни и заменив их марсианскими. Даже сейчас мы не можем знать наверняка, что этого еще не случилось. Может, дело уже зашло дальше, чем мы себе воображаем. Может, кое-какие из наших вредных ядовитых растений на самом деле марсианские. Чет отряхнул брюки.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 — Владельца марсианского шатра. — Что тебе от него нужно? — Ощетинился шериф. — Да вот дельца одно хотел провернуть. — Дельца? Старый выпивуха прищурился. — Ну да, дельца. Там у меня слон в полосочку. Клиффорд Саймок. Проникновение. Текст читал Чейз.